Глава сорок «В помещении кромешный мрак, если не считать лунного света, сочащегося через дырки в деревянных стенах. В моем сознании теснятся разные картины. Мои дети опять маленькие, бегут ко мне, когда я приезжаю за ними в школу-интернат. Двое ушедших обретают кровь и плоть в моих объятиях. Мне хочется последовать за ними, и для этого нужно лишь позволить себе плыть по течению» но инстинкт выталкивает меня к берегу. Препарат заставляет мое тело дергаться, зато разум бодрый и готов действовать. Ради лилии я обязана попасть домой. Девочка и так уже пережила слишком много утрат, и я не хочу, чтобы она организовывала еще одни похороны. Наконец-то мое зрение проясняется. Я вижу газонокосилку, ведра и швабры. Приглядевшись, различаю на полках контейнеры с солью и хлоркой и меня охватывает шок. Место выглядит знакомым, потому что это мой дом. Я заточена в сарае у бассейна, где Хассе держит свои инструменты для уборки. Сарай стоит в сотне метров от террасы райского уголка, полускрытый деревьями и разросшимся гибискусом. Инстинкт заставляет меня откинуть голову и закричать, но из моего забитого кляпа рта вылетает лишь сдавленный шепот.